Глава двадцать восьмая. Первая ссора. «О чем задумалась, голубка моя?» — спросила Аяс, притягивая меня к себе. «Брось ты свои котлы, пойдем прогуляемся, и Мирей присмотрит». «Прогуляться и правда стоит, пока я не начала есть себе по едам. а Аяс хитрый, не зря его змеем прозвали. Как он ловко все устроил, и украл меня, и отца убедил, и своей сделал». Не для того ли он со мной спорил, чтобы я сама дала ему то, что ему нужно? Быстро же он догадался, что я упрямая и все наоборот делаю. Не ласкою добивался, а коварством. Да я сама хороша, с радостью в его сети поплыла. На себя и сердиться стоит, не на него. Степняк таскал меня от одного навеса к другому, скупая все, на что глаз упадет. Сорочки, пару новых шлепанцев, звонкие браслеты, серьги со скрящимися камнями на лобную ленту, расшитую речным жемчугом. Хотел, чтобы я полушубок овчины примерила, но я заортачилась. Против моей воли глаз цеплялся за то, что раньше я замечать не хотела, за заплаты и грязь на шатрах, за и кости, бросаемые прямо на землю, за натруженные морщинистые руки степнячек, за высокомерие мужчин по отношению к своим женщинам. Встретили мы и Таманде. Рядом с ним стояла какая-то молодая женщина, пока молодая. И улыбалась, что-то говорила ему, смело положив руку на плечо, наученная горьким опытом, поинтересовалась у Аяза. — Это его сестра? Племянница? Дочь? — Нет, — сквозь зубы ответил Аяз. — Это не родственница. Вот так! Сколько бы прекрасно ни была Неймире, хан позволяет другим женщинам себя завлечь. Пусть между ними, возможно, и нет ничего больше, чем прикосновения и улыбки, Но за Наймирой мне больно, как за себя. Не заслужила она этого. Сегодня Аяз говорит, что любит меня. А завтра его завлечет та, которая красивее, моложе и не такая упрямица, как я. А всю жизнь ловить внимание мужчины и жить лишь им одним — это не для меня. Я не степнячка. Я леди Аберлинг. Девушка, к ногам которой пал сам король Галии, известный своими высокими моральными принципами. Лавка с кухонной утварью ненадолго развеселила меня. С хищной радостью вцепилась я в сковородку и со стонами восторга перебирала чашки и тарелки. — А я-то покупаю ей драгоценности! — хохочет рядом Айас. — А надо было сковородку. Вот я баран! С сожалением я отхожу от лавки, впрочем, не выпуская из рук сковороду. — Что же ты? — удивленно спрашивает Степняк. — Давай купим чашки и блюда, Эти голубые тарелки, они же понравились тебе. — Зачем? — пожимаю плечами. — Куда я их поставлю? Сложу в подушку? У меня даже шкафа нет. Вот сковородка — это вещь. А я замок о чем-то задумываясь, а я оглядывалась вокруг. Сколько народу! Я никогда не видела столько степных мужчин разом. Обычно в стане были одни женщины, и гостей я вроде не вижу. Чтобы не говорили о никаких кнессов, кроме Василевского, я пока не встретила. «Может быть, они в толпе затерялись? А вот эта голова, возвышающаяся над толпой, мне определенно знакома, да-да! Герхард!» — закричала я, дергая Аяза за рубаху. «Там Герхард!» «Я видел!» — сдержанно ответил мне Степняк. «И что с того?» «Как что?» — удивилась я. «Он же наверняка меня ищет! Это же мой Герхард!» «Я запрещаю!» — начал было Аяз, но я уже не слушаю его, Бросилась вслед за огромным медведем. догнать его было непросто. Уж очень много народу, и меня совершенно не видно и не слышно в толпе. Хорошо, что он будто ель великан среди березовой рощи. Добежала, дернула за рукав. Герхард повернулся и уставился на меня, словно на призрака. — Будь я проклят, живая! — заревел он, стискивая меня в объятиях. — Виктория, слава богине! — Он вертел меня и осматривал со всех сторон, словно желал убедиться, что я не лишилась никаких частей тел. Оттащил в сторону за шатры, чтобы никто не помешал, а там уже встряхнул за плечи так, что зубы клацнули. «Что же ты наделала, девочка?» — горестно сказал он. «Что же ты наделала?» «Я наделала!» — неприятно удивилась я. «А кто я? Ты живая, здоровая, не в цепях, а там в государю ездил, и спросил дозволение войска собрать. Еще немного, и на степь войной пойдет. На силу его к Нессе отговорили прямо в праздник напасть, когда никто не ждет. А ты тут развлекаешься. — Почему сразу развлекаюсь? — помрачнела я. — Одета по-ихнему, несчастно не выглядишь, — перечислил Герхард. — И мужчиной пахнешь, сил нет. Я ведь так и знал, что это тот из дилижанса тебя украл. Или сама за ним пошла, признавайся. — Да нет, ты, конечно, девка бедовая, но не подлая. Втихаря бы не сбежала. — Руки от моей жены убери! — раздался сбоку свистящий шепот и щелчок кнута. Мы обернулись. — я ты чего? — удивилась я. — Это же мой оруженосец! Я же рассказывала! — Да хоть славский государь! — выплюнул бледный и злой степняк, сжимающий в руки плеть. — Еще раз увижу, что он к тебе прикоснулся, я его убью. а тебя «Тебя накажу! Ты моя! Запомни это!» Герхард шустро отскочил, а я столбенила смотрела навсегда ласкового и веселого мужа. «Я не объяснил тебе, голубка моя, что убегать от мужа к чужому мужчине недопустимо!» «Холодно», — сказал Аяс. «И только поэтому я тебя прощаю. Если это повторится хоть раз, будем разговаривать по-другому». «Что?» Возмутилась я, топнув ногой и поджигая в ярости траву вокруг. «Ты меня прощаешь? А не много ли ты на себя взял, драгоценный мой? Ты не забывай, я не ваша степная женщина. Я не позволю на себя поднимать ни голос, ни тем более руку. Я леди Аберлинг, изволь считаться со мной!» «Я бы на твоем месте сейчас заткнулся», — прошептал Герхард. «Раньше надо было думать, что ты леди Аберлинг. Не беси его еще больше!» Я поглядела на искажённое яростью лицо Аяза, на его гневно раздувающиеся ноздри и окаменевшую шею с пульсирующей вены на ней и аккуратно втянула огонь обратно. Сделалось страшно. «Мы поговорим о твоём поведении позже», — тихо и спокойно сказал Степняк. «Сейчас не время и не место». И только теперь я увидела, до чего же он похож на Тамана. Мне стало зябко, словно огонь, горящий внутри, вдруг спрятался и утих. Обхватила себя руками, поежилась. Нет, на Герхарда я теперь даже взглянуть боюсь. А я с усилием воли заставил себя успокоиться. Его лицо разгладилось, расслабились плечи. Он подошел и приобнял меня. Я вздрогнула и шарахнулась от него. — Напугал? — тихо спросил он. — Прости, голубка, и я погорячился. — Погорячился? — А в следующий раз он не сдержится и ударит меня, возможно, и кнутом? — Прости, — повторил он, гладя мое лицо холодными пальцами. — Я ревнивый дурак. Он попытался поцеловать меня, но я отвернулась, и его губы скользнули по щеке. Злость снова вспыхнула в его взгляде, и он, силой удерживая подбородок, прижался губами к моему рту. — Не позорь меня, женщина, — прошептала я — Улыбайся, они то завтра вся степь будет говорить о том, что мы поссорились из-за галлийского медведя. Я кивнула, перестав вырываться, позволила ему поцеловать меня и даже изобразила на лице улыбку. Значит, я позорю его? Может и так, откуда мне знать? Я не степнячка, я не знаю их обычаев и правил поведения. И что-то мне подсказывает, вряд ли захочу узнать. Нет, никогда мне не стать покорной рабыней мужчины. Иди в шатер Кеймире, — велел мне Аяс. Я поговорю с Герхардом. Иди, там твой рис наверняка уже сварился. Все захотят его попробовать. Я молча кивнула. Конечно, сварился. Да и плевать на него, на рис, на чай, на лепешки. Кому он нужен, этот рис? Мой путь лежал мимо конной ярмарки. Я увидела среди лошадей ведьму. Конечно, Аяс не собирался ее продавать. Ближе к вечеру должны были начаться скачки, и он хотел участвовать. Кобылка узнала меня, потянулась мордой к моим рукам. Решение пришло самой собой. Отвязала поводья, проверила упряжь, повела лошадь за собой. «Хватится меня не сразу. Где река? Я представляю». «Далеко собралась?» — раздалось за спиной. Я подскочила, сердце заколотилось так, что в груди стало больно. Всего лишь на Эмире. Хвала богине, что не Аяс. Обернулась, поглядела ей в глаза. — На тебе лица нет, — сказала Неймире тихо. — Что случилось, Киргишен? Кто тебя обидел? — Я сама себя обидела, — с горечью ответила я. Размечталась о несбыточном. — Я поговорю с аязом кивнула женщина. — Прошу, дай ему шанс. У него было гораздо больше шансов, чем он заслуживает, — покачала головой я. — Не надо ни с кем разговаривать. — чтобы он не натворил, не уходи, не руби с горяча, — попросила Неймире. — Он ведь с ума по тебе сходит. Если ты его хоть немного... Если он тебе хоть чуточку нравится, останься. Ты ведь сама пожалеешь, если уйдешь. Я молчала, колеблясь. Может, она и права? Может, мы оба погорячились? В конце концов, ничего страшного не произошло. Просто не поняли друг друга. Да ведь, коли догонит, мало мне не покажется. Страшно даже представить, что будет тогда. Нехотя кивнула, опустив плечи. Наймиретан! Наймирене! Проводите меня до шатра, я, кажется, немного заблудилась. Ярмарка потеряла для меня всякую прелесть. Множество народу толпилось у моего навеса, всех хвалили рис. Он кончился как-то очень быстро, в то время, как другие поварихи громко нахваливали свои блюда и бросали в мою сторону злобные взгляды. Щеки уже болели от натужной улыбки, у ног бренчал целый мешок с монетами. Оказывается, я не просто всех угощала, а торговала едой. Мой первый в жизни заработок. Отец бы мной гордился. Вернусь в Галлию, открою кафе. Назову его, как-нибудь назову, к примеру, Киргишен. И плевать на брачные метки, кому какое дело до них. Буду готовить местные сладости и экзотические степные блюда. Распродав все до последней лепешки, мы с Неймире, активно мне помогавши, скорее всего, она просто боялась оставить меня одну, отправились смотреть на скачки. А я спрямчался третьим, но расстроенным не выглядел. В другое время я бы с удовольствием поглазела на красивых, балуголых юноши. На лошадях они были босыми, в одних лишь шальварах больше похожих на исподнее белье, да и скакали без седла, а после еще и всяческие трюки выделывали. Но приходилось то и дело загонять внутрь непрошенные слезы. Вопреки разуму, хотелось, чтобы аяс просто подошел ко мне и крепко обнял. Мне бы сразу стало легче. И он действительно подошел? «Злишься?» — тихо спросил он. нет Так же тихо ответила я. «Заплети мне волосы, мешают». Я взяла у него из рук расческу и принялась приводить в порядок его шевелиру. Пыли в волосах было немерено И неудивительно, при скачках порой и всадников-то видно не было от взметавшейся из-под копыт земли и песка. Сам он был настолько грязный, что стройки пота оставляли следы на спине и груди. Я заплела ему тугую косу и привязала кожаным шнурком. «Поцелуй меня», — попросил он, обернувшись. У меня в груди больно, когда ты так на меня смотришь. Подожди, я только лицо оботру. — Как смотрю? — спросила я. — Как в начале признался он. — Как на чужого. Поцелуй меня. Я хочу снова поверить, что ты моя. Он обтерся рубашкой, но чище не стал, только пыли под по лицу размазал, а после стоял и долго сжимал меня в объятиях. Я чувствовала, как тугой холодный комок, стоящий в груди, начал медленно растворяться. Да с каких это пор мне вообще стало важно, что он чувствует? С какого момента я перестала радоваться, задевая его злыми словами? Отчего я обуздала свои уста? Отчего удерживаю слова, которые вертятся на языке? Не из страха, а из нежелания причинить боль? «Сейчас мой танец, голубка!» отпускает от меня, я «Смотри на меня! Не спускай глаз!» «Да разве я отвожу глаза?» Это ведь и не танец, демонстрация грации, ловкости и силы. Зрелище невероятной красоты и устрашения. Среди зрителей такая тишина, что слышно лишь дыхание людей и щелчки кнута. И какие бы движения Степняк ни делал, какие бы прыжки ни совершал, он всегда находил мои глаза. Это танец для меня.